Основные виды сложных предложений. Простые предложения соединяются в сложные двумя основными способами. Первый. При помощи интонации и союзов или союзных слов, относительных местоимений и наречий. Например, «ямщик проехал мимо». И таким образом очутились мы в незнакомой стороне. Союз И. Я и не предполагала, что работа будет такой сложной. Союз Что. Наконец-то показалась тропинка, которая должна привести нас в село. Союзное слово, относительное местоимение, которое... Тяжелая и сильная рыба бросилась под берег, где и затаилась в зарослях. Союзное слово, относительное наречие где? Сложные предложения с союзами и союзными словами называются союзными. Второй. При помощи интонации Без союзов и союзных слов. Например. Задул холодный ветер, запятая. Разверзлись хляби небесные, запятая. Реки затопили луга и дороги. Солнце еще не взошло, двоеточие. Был ранний предрассветный час. Сложные предложения без союзов И союзных слов называются бессоюзными. Предложения с союзами и союзными словами делятся на две группы. Сложно предложение предложения и сложноподчиненные предложения. Сложно сочиненные предложения это такие предложения в которых простые предложения могут быть равноправными по смыслу и связываются они с очинительными союзами. Например, было уже часов десять вечера, и над садом светила полная луна. Соединительный союз И. Прошла осень, а за ней пришла холодная зима. Противительный союз А сложно подчиненные предложения это такие предложения в которых одно из предложений по смыслу подчинено другому и связано с ним подчинительным союзом или союзным словом например стеклянная дверь на балкон была закрыта, чтобы из сада не несло жаром если путник идет По дну горной долины он видит горы со всех сторон. Марина Ивановна Цветаева писала, что подробность какого-нибудь описания почти всегда в ущерб его точности. Независимое предложение в составе сложно подчиненного называется главным, а зависимое подчиненное главному по смыслу и грамматически предаточным. Итак, сложные предложения бывают союзные и бессоюзные. Союзные сложные предложения бывают сложно сочиненные и сложно подчиненные.